Глава восемнадцатая. Пики и грязь. Какова цена чести? Мне никогда не задавали этот вопрос, но я знаю людей, которые вынуждены были дать на него ответ. Спросите это у женщины, за спиной которой гибнут от голода ее дети. Спросите это у генерала, ставшего грудью на защиту своего отечества. Спросите это у судьи, что выносит суровый приговор. Пускай это трусость, но я лишь надеюсь, что никто не спросит об этом меня. Каролина Тибальт. Дневник. Памяти. После первого дня турнира ему так и не удалось уснуть. Когда на улице забрежило тусклое сияние далекого рассвета, Адам выбрался из фургона. Он решил прогуляться по шатровому городку, раскинувшемуся у подножия холма. И он и Виконт никому не говорил об этом, боялся признаться даже себе, но он хотел, чтобы Ош проиграл. Хотел, чтобы Сиргидеон сбил его с лошади. Хотел, чтобы орк неуклюже шлепнулся в грязь, как мешок с картошкой. Нет, он не питал неприязни к Ошу. Напротив, необычный орк вызывал невольное уважение. Однако каждый новый день, проведенный на турнире, грозил им разоблачение. Когда Адам согласился на предложение Оша, Он был уверен, что орку никогда не победить бывалых рыцарей. Теперь эта уверенность пошатнулась. В этом странном орке была какая-то необъяснимая, скрытая сила. Юноша чувствовал это всякий раз, когда на него падал взгляд небесно-голубого сапфирового глаза. С тех пор, как они покинули скалистое логово, наставник неоднократно предлагал ему выдать орков стражникам и бежать. Но Адам считал это недостойным поступком. В конце концов, пускай они и не были людьми, но он дал им свое слово. Слово Виконта. Кроме того, Локвуд и сам говорил об этом так осторожно, что дому казалось, будто старик в очередной раз проверяет его характер. Благородный наставник разрывался между своей честной натурой и желанием спасти воспитанника от неприятностей. А неприятности им грозили немалые. Подумать только. Обманом провести орков в столицу. Это было не просто нарушением свода турнирных правил, которое влекло за собой всего-навсего дисквалификацию с изъятием имущества нарушителя в пользу королевской казны. Нет, здесь уже пахло государственной изменой, а это предусматривало лишь одно наказание – эшафот. Адам никогда не видел казни, но перспектива стать ее непосредственным участником совсем не улыбалась юному Виконту. Если обман раскроется, а это непременно произойдет, когда ушу каким-то чудом удастся победить, до Молдри ждет позор и изгнание. И это в лучшем случае. Что сказала бы его мать, если бы узнала об этой авантюре? Что сказал бы его покойный отец? Перед Адамом снова и снова возникал нелегкий выбор. С одной стороны, было бесчестие его семьи. С другой, сделка с совестью. Он мог бы подрезать ремни седла Оша, чтобы тот свалился с лошади и проиграл. Мог бы выдать орков страже Мог бы склонить их к побегу. Все эти мысли копошились в голове юноши, как клубок ядовитых змей. Да, он мог бы это сделать ради матери, ради наставника, ради своей крохотной сестры, и жить с этим до конца своих дней. Однако отец воспитал его по-другому. Некоторые вещи должны быть сделаны не потому, что они удобны, не потому, что они делают жизнь легче, не потому, что они принесут благо тебе и твоей семье. Они просто должны быть сделаны, потому что так будет правильно. В конце концов, если бы ош не вступился за них тогда, на старой дороге, они с учителем уже давно были бы мертвы. Немного воодушевившись этой мыслью, Адам вернулся к фургону. Он отдал свое будущее в руки судьбы. Возможно, сегодня ош проиграет, и его опасения окажутся напрасны. Однако первый же бой Орка, состоявшийся утром, показал Адаму, что судьба бывает весьма коварным помощником. Сир Мальтус Донахью, известный балагур охотник до женских прелестей, так бурно отмечал свой вчерашний триумф, что проснулся в жесточайшем похмелье. Разумеется, перед тем, как лезть на лошадь, он решил утопить свою головную боль в паре кружек Эля. Проблема благородного мужа заключалась в том, что, взявшись за ручку первой кружки, ему было невероятно трудно остановиться. Сквайры с величайшим трудом погрузили своего господина на боевого скакуна, но это оказалось бесполезно. Когда Ош с копьем наперевес помчался в сторону соперника, захмелевший рыцарь просто вывалился из седла. Оказавшись на земле, сир Донахью победоносно захрапел. Подгоманные и люлюкани толпы его унесли, присудив победу Ошу в образе Юстаса Олдри. Наблюдая за происходящим, Адам чувствовал, как внутри у него все холодеет. Казалось, сама удача была на стороне орка. Ему оставалось выстоять еще три боя. Три боя? до победы Оша и крушения всяких надежд юного виконта. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Приведите их в фургон, молодой господин, тихо шепнул Адаму наставник. Нужно кое-что обсудить. Юноша рассеянно кивнул и двинулся к оркам. Попросив Зору проследить за тем, чтобы их никто не подслушал, Локвуд завесил вход плотной тканью, зажег свечу и начал. «Помните лорда Пуля?» Адам и Ош дружно кивнули. «Следующий бой будет против его племянника арана Пуля, представителя мельничного удела». Адам начал подозревать, о чем пойдет речь. «Сегодня утром лорд Пуль говорил со мной. Он предлагает нам проиграть». — Не бесплатно, разумеется. Кулаки Адама сжались так, что костяшки пальцев побелели. Этот толстяк думал, что может купить его отца словно какого-нибудь гуся на рынке. — Сколько он дает? — спросил Ош ровным, ничего не выражающим голосом. Даже сейчас Орк был в стеганом подшлемнике, на тот случай, если кому-то удастся миновать Зору, застав их врасплох. Он изнемогал от жары, но риск был слишком велик. «Это внушительная сумма», — признался Локвуд. «Хотя она значительно уступает призовому фонду турнира». Ош молчал. Адам решил, что Орк ждет его реакции. Это предложение вновь оживило утренние размышления да еще соблазняя нежданной выгодой. Согласись, они и все будет кончено. Обман останется нераскрытым. Адам получит деньги, необходимые для поддержания поместья, сохранит доброе имя семьи. «Иошу пустят единственный шанс на аудиенцию короля», — хмуро подумал он. «Но что это будет за доброе имя, о котором он так печется? Рано или поздно о подкупе станет известно. Секрет, о котором знают двое, уже не секрет. Он покроет позором почившего отца. А болдри будут отзываться, как о продажных женщинах, готовых на всю звонкую монету. Нет, Адам не мог этого допустить. Пускай он упустит шанс разбогатеть, зато сохранит честь, и, в конце концов, если этот Таран добрался до третьего боя, он наверняка неплохо владеет пикой и сможет одолеть Оша в честном бою. Если его дядя не подкупил всех предыдущих соперников. Горько улыбнулся про себя юноша. «Передай ему, наставник, что нам лез на его предложение, но мы вынуждены отказаться», — произнес он вслух. Лицо Оша закрывала стеганая маска, и Адам не мог его видеть но по выражению разноцветный глаз юный Викон понял, что орк улыбается. Локвуд не стал спорить. Он слегка поклонился своему господину и выбрался из фургона. Старик наверняка был согласен с этим решением. К обеду лидеры, определившиеся в первый день турнира, сохранили свои позиции. Когда вновь настал черед Оша браться за пику, соперник уже ждал его на ресталище. Из-под поднятого забрала... На орка надменно смотрел стройный юноша. На его румяном лице только-только пробился первый пушок, намечавший будущую бороду. Шлем юного рыцаря украшал яркий плюмаж и из красных петушиных перьев. Крепкого боевого коня покрывало попона и из тонкого сукна цвета молодой травы. Несмотря на правила турнира, запрещавший рыцарю иметь более трех сквайров, вокруг Арана Пуля суетилась целая армия челяди. Небо прояснилось. В его бесконечной синеве то и дело мелькали черные птицы. Ош оседлал лошадь, который так и не дал никакого имени. Но с Дриоркой жадно втянули ветер, в котором угадывался запах соснового леса. Адам вложил в его руку турнирную пику. Зора позаботилась о щите. Он хотел что-то им сказать, но тут прогремел первый трубный сигнал, призывающий слуг отойти от всадников. Когда бронза пропела второй раз, Ош пустил лошадь в уголоб. Несущиеся друг на друга кони тяжело дышали, взрывая землю подкованными копытами. Как и вчера, Ош телился в грудь своего соперника. Стук крови в ушах смешивался с топотом, напоминая гулкий бой барабанов. На лбу выступила испарина. Реальность начала расплываться перед глазами. «Нет», — панически подумал Ош. «Только не сейчас». Удар чуть не выбил его из седла. Боль тупо ударила в переносицу. Перед глазами... Вспыхнули темные пятна. Щепки брызнули в разные стороны. Когда Орк остановился на другом конце ристалища он опустил полубезумный взгляд на свою пику. Турнирное орудие было предательски целым. Тряхнув головой, чтобы отогнать наваждение, Ош потянул за усцы, разворачивая лошадь. Он все еще был в седле, все еще мог сражаться. Выждав, пока его соперник выйдет на исходную позицию, Ош вновь ринулся в его сторону. Где-то рядом оглушительно ревела жадная дозрелищ толпа. На этот раз удар пришелся вскользь, и пика сера осталась целой. Впрочем, Ошу так и не удалось достать этого прыткого юнца. Зато он заметил, что парень целит в одно и то же место, чуть пониже правого плеча. Локвот рассказывал ему об этом. Некоторые воины, особенно юные и неопытные, выучивают два-три нужных движения до автоматизма. Иногда это позволяет застать их врасплох. Они и вновь были на стартовых позициях. Взмыленные лошади возбужденно фыркали. Всадники сорвались с места одновременно. Толпа взорвалась криками, предвкушая развязку. Захмеляв от азарта, люди наперебой выкрикивали имена соревнующихся рыцарей, желая им то славы и богатства, то бед и отчаянных невзгод. В момент столкновения Ош прижался к лошади. Тупой наконечник лишь чиркнул по его правому наплечнику, оставив там несколько новых царапин. В это мгновение копье орка поднырнуло под вытянутую руку соперника, тяжело ужалив рыцаря в правый бок. Следовало отдать должное упорству Аранпуля. Получив такой сокрушительный удар, юноша почти доехал до конца разделительного бортика, прежде чем его закованное в доспехи тело рухнуло на землю. Он бросив в сторону треснувшую пику, уж кое-как слез, почти исполз на землю, когда глашатый уже объявлял победу Юстаса Олдри. К нему подошел Адам, на котором практически не было лица. «Что с тобой?» — спросил Ош. Орк не особенно опасался, что их кто-то услышит в гомоне толпы. «Я только что узнал имя твоего следующего соперника». Ош никак не мог понять, что за переживания владеют этим замкнутым юношей. С того момента, как они прибыли на ристалище он был сам не свой. Это Сир Филипп Дрогнер. Закончил Адам».